Глава шестнадцатая. Мирослава. Едва Марыся Данилевская покинула зал, я почувствовала невероятное облегчение. Не знаю почему, но присутствие этой страшной сгорбленной старухи вызывало во мне безотчетный страх. Паня Данилевская походила на самую настоящую ведьму, которая вдруг явилась из сумрака, наполнявшего углы зала, и принесла с собой сверхъестественную силу. Сан Савинский тоже был доволен тем, что старуха ушла. Он оглядел зал с деловитым видом хозяина. «Итак, совет. Мы готовы услышать, по какому поводу нас всех сегодня собрали, оторвав от работы, от семей, и почему это так срочно. В нашем городе появилась хвырь. Есть люди, которые видели эту дрянь. Предположительно, божок хвырь спрятан в лесу». «Потому наша задача, как вартовых, собрать отряд стражей и проверить лес. Для этого мы все и собрались. Мне нужны добровольцы, которые уже бывали в подобных стычках. Отряд возглавлю я как жнец», — пояснил Марьян. «А кто видел эту хвырь?» Пан Савинский говорил медленно и спокойно, будто уточнял, кто смотрел прошлый сериал. «Видел я, Матвей и Мирослава», — ответил ему Марьян. «А кто еще? Есть еще свидетели?» Пан Савинский сложил руки на груди и обвел глазами зал. Ответом была тишина. «Неужели в нашем маленьком и спокойном городке появился сильный и мощный злой дух, о котором в теперешние времена лишь сочиняют сказки? Если бы такое случилось...» Пан Савинский сделал паузу и добродушно посмотрел на Марьяна. «Если бы такое действительно случилось, об этом знали бы все. Но никто не знает. Видели только ты и твои друзья. Этого недостаточно, чтобы собрать совет. Ты мне не доверяешь?» В голосе Марьяна появились хриплые ноты. «Ты обвиняешь меня во лжи?» «Ты молод, неопытен и глуп. Я не думаю, что ты врёшь. Для этого нет резона». Скорее, просто заблуждаешься, принимая за духа то, что является проявлением обычной жизни. Ты забываешься, пан Савинский». Марьян поднялся, скрестил руки на груди. «Кто еще видел хвырь, кроме тебя и твоих друзей?» «Арест Трегуб видел и обещал быть на совете», — ответил Марьян. «Но его нет. Позвони ему, спроси». Пусть подтвердит через громкую связь. Марьян набрал номер ареста, но женский голос сообщил, что абонент недоступен и лучше перезвонить позже. «Итак, очень удобно. Тот, кто должен подтвердить твои слова, на совет не явился. А мы должны верить сказкам о хвырях, бабках, ёшках и мавках. Надеюсь, ты нас не заставишь выискивать в лесу мавок на всякий случай». Пан Савинский улыбнулся, но улыбка получилась не добродушной, а какой-то злой и кривой. Гримаса получилась, а не улыбка. — Ну, конечно же, мавки есть! Я хотела вскочить и сказать об этом, но крепкая рука Матвея удержала меня на месте. — Не встревай, это дело старших, — прошептал он. И я промолчала. — Значит, ты считаешь, что я лгу? — тихо проговорил Марьян, глядя прямо в глаза Савинскому. Я считаю, что ты недостаточно осведомлён. И это так и есть. Потому что никакого шума в городке никто поднимать не станет. Вы не будете устраивать облавы на невесть кого. Сидите по домам. Детям надо учить уроки. А у тебя, насколько я понимаю, есть своя работа. Вот ею и занимайся. А кланы как-нибудь сами определятся, что им делать. Последние слова Савинского... Вызвали заметный шум в зале. «Никто так не разговаривал раньше со Жнецом», — пробормотал Михайло Кобзарь, и мы с Матвеем услышали его слова. «Позволь тебе напомнить, Даниил, кто нынче Жнец в кланах и кто принимает решение», — заявил Марьян, не сводя злых глаз с пана Савинского. «Позволь тебе напомнить, каким образом ты получил это звание. Ты просто убил человека». «Случайно убил человека, который оказался жнецом. А ведьму разорвал ведьмак, превратившийся в медведя. Но это не значит, что вы оба умеете управлять кланами. Никогда еще не бывало такого, чтобы дети что-то решали в кланах. И не будет. Никто тут не станет тебя слушаться, Вифчар. Потому знай свое место. И совсем скоро твое место не будет местом жнеца». Пан Савинский повернулся и направился к выходу. Вслед за ним вышли почти все присутствующие на совете. Мужчины двигались мягко, спокойно и тихо. Они обходили стол, около которого стоял Марьян, молча кивали ему и покидали сумрачный зал. И совсем скоро там остался только Михайло Кобзарь со своим термосом и еще два высоких молодых парня, кореглазых и слегка ушастых. Глядя на этих парней, я вдруг поняла, что они братья. «Почему ты не ушёл?» — спросил его Марьян. «Ты ведь всё равно отправишься в облаву, правильно я понимаю? И брата своего возьмёшь», — ответил ему Михайло. «Так и будет. И этих двух детей тоже возьмёшь. Этого недостаточно, хотя старая Марыся Данилевская позаботилась, чтобы у Матвея было оружие. Поэтому я и мои сыновья пойдём с тобой» говори когда собираемся и где. Ты жнец, а мы должны слушаться жнеца». «Ну что ж, тогда этого будет достаточно, и Вартовы выполнят своё предназначение», — сказал Марьян. «Но почему ты мне поверил?» «Ты нынче жнец, тебе положено верить. Кроме того, тебе верит Марыся Данилевская, а эта старая паня никогда не ошибалась. Потому, ребята, давайте разработаем небольшую стратегию». «Павло, Назар, идите сюда, садитесь рядом. Настал и ваш черёд, ребятки, стать настоящими вартовыми!» Марьян повернулся, и я увидела, что он зол. Не просто зол, ярость буквально распирала его. Он уперся ладонями в столешницу, костяшки пальцев белые от напряжения, и проговорил, чётко выговаривая слова. «Мы прочешем лес, пройдём его от начала до конца все вместе». «Будем держать связь друг с другом, и если кто-то что-то найдёт, подтягиваемся к нему. Но, думаю, долго искать не придётся, хвырь покажется сразу. Михайло, тебе доводилось встречаться с такой?» «Мне нет». Михайло не спеша налил себе ещё немного кофе и предложил нам. «Угощайтесь, ребятки». «Я не встречал, но кое-что знаю. Папка моя старая рассказывала...» Бывали неспокойные времена, когда в здешних местах правила Надия Савинская. Вы же знаете, об этом теперь все вспоминают. Теперь об этом много разговоров. «Не тяни», — мрачно вставил Марьян. Павло и Назар одновременно уставились на жнеца, но промолчали. «Я не тяну. Хочу сказать, что хвырь может вызвать только женщина или девушка. Значит, за этой тварью стоит кто-то из кланов». «Это все, наверное, стоят, раз все взяли и ушли», — проговорила я. «Не думаю. Дело в том, что нынешние вартовые в это не верят. Нам с таким не доводилось сталкиваться. Но ведь у нас жнецом долго был Любомир, а ведьмаком Стефан. Эти двое умели разгонять нечисть. Они хорошо поработали в своё время, потому было всё тихо. Думаю, что колдовал кто-то из вартовых, и точно женщина». Пожилая женщина, которая умеет обращаться с такими вещами. Вызвать хвырь — это не пасьянс разложить, здесь нужно умение. Тут надо быть настоящей ведьмой, чтобы не погибнуть, когда эта тварь явится. Так говорила моя бабка. Только опытная ведьма сумеет воспользоваться силой темного колодца и вызвать хвырь, и при этом не погибнуть. Надея Савинская умела. «А может, это пани Данилевская?» Тихо спросила я, вспомнив вдруг сморченное жуткое лицо с маленькими хитрыми глазками. «Кто его знает? Но Марыся Данилевская смогла бы, да. Это бестия в своё время немало жизни кланам попортила. Многим она мешала, было время». «Да что ты всё время не договариваешь Зло проговорил Марьян, и я увидела, что глаза его полны яростного огня. Стало вдруг холодно и мрачно, и Я подумала, что зал находится в подвале, почти под землёй. Ни одного луча солнца, ни одной струи свежего воздуха. На столе, на полках и стеллажах горело множество свечей в подсвечниках, а под самым потолком распространяло жёлтый тусклый свет круглая люстра с хрустальными подвесками. «Что я должен тебе договорить?» «Он имеет в виду, что хотел бы знать побольше о Марисе Данилевской», — тихо пояснил Матвей. «О ней я лучше не буду вам ничего рассказывать. Это дела давно минувших дней, и сам я не был свидетелем. А то, что рассказывала моя бабка, нас уже давно не касается. Марыся стара, и её срок жизни вот-вот закончится. Так зачем тревожить старую женщину? Пусть доживает спокойно». Марьян резко сорвался с места и заметался по залу. Чёрный, высокий, мрачный. Он казался самым настоящим суровым стражем — полным неуправляемой силы и решимости. «Мы собираемся завтра в пятницу, вечером, на кладбище невинно убиенных. Все, кроме Мирославы. Я тоже буду! Ты не будешь!» Глаза Марьяна метали яростные молнии. «Буду! Я буду! И точка!» «Дети, вы свои отношения выясните позже. Если у Мирославы есть крест святого Теодора, значит, она полноправной вартовой и обязана быть на облаве». Те, кто владеет крестами именно они наследники основателей В конце концов в ваших жилах дети течет кровь ваших родителей кроме тебя марьян ваш род действительно не относится к основателям да что ты знаешь о моем роде заорал марьян останавливаясь напротив михайлы кобзаря его сыновья павло и назар тут же вскочили и я увидела что парни готовы заступиться за своего отца спокойно тихо сказал вдруг матвей Но его голос услышали все, столько в нём было власти. Он поднялся и взял Марьяна за плечи, слегка тряхнул, потом заявил, что и так всё понятно. «Завтра в пятницу в девять вечера. Кладбище невинно убиенных. И Мирослава тоже будет с нами. Никто не удержит её от того, чтобы встать на стороне Вартовых, потому что она новицкая, и это понятно. Расходимся. Решение принято. И пусть у нас всё получится». Матвей рванул Марьяну на себя, и тот повиновался, но неохотно. «Идем», — сказал мне Матвей, и мы покинули мрачный зал. Михайло Кобзарь остался, чтобы потушить свечи. Едва мы выбрались на улицу, как Матвей схватил Марьяна за плечо и проорал с невероятным накалом в голосе. «Немедленно езжай в церковь! Быстро! И поставь там свечу!» «Я знаю», — пробормотал Марьян, отворачиваясь. «Оно близко, я чувствую», — сказал Матвей. «Садись в машину и езжай». «Мы с ним», — тут же заявила я, подбегая к «Черной Волге». «Нет!» — Матвей метнулся ко мне и оттолкнул в сторону, словно машина была живая и могла укусить. «Нет, мы с ним не едем». «Почему?» — не поняла я. «Потому что я убью вас прямо сейчас», — взревел Марьян и кинулся на Матвея. Кинулся молча, словно чёрная молния, словно чёрный дракон, готовый пожрать своего противника. Но Матвей был готов к этому. Он мгновенно стянул с шеи серебряный крестик, и старая реликвия вдруг изменилась на глазах. Вытянулся поблёскивающий клинок, увеличился красный камень, став основой рукояти. Матвей навёл на Марьяна своё грозное оружие, и тот попятился, схватился за меч, висевший на поясе. Сталь блеснула в холодном воздухе. «Уходи прочь! Уходи прочь, тварь!» Твердо проговорил Матвей, поднимая свой клинок все выше и выше. Красный камень на рукояти вспыхнул слабым огнем. По каменной плитке пошли блики. Один из отцветов упал на лицо Марьяна, и тот отвернулся, а потом отступил. Глаза его блестели, губы кривились в усмешке. Он пробормотал что-то невнятное потом повторил. «Я все равно убью вас». Развернулся и направился к машине. Матвей стоял с мечом наперевес до тех пор, пока черная «Волга» не скрылась за поворотом. «Надо догнать его», проговорила я, кидаясь к белому джуку Матвея. «Нет, мы не поедем за ним. Я поеду, ты не поедешь!» Матвей схватил меня и прижал к себе. Прижал крепко. Его руки находились поверх моих дыхание касалось ушей и шеи. Мы останемся здесь. А если он не сможет поставить свечу? Будем надеяться, что сможет. Ты же видела, он боролся как мог. Он не стал сражаться, потому что увидел твой меч. Заорала я, чувствуя, как слезы бегут из глаз. Не ори, мы не одни мира. Уходим, — Матвей говорил мне в самое ухо. Только теперь я заметила Назара, Павло и их отца. Все трое удивлённо уставились на нас, но ничего не говорили. «Пошли, быстро уходим отсюда, едем ко мне». Всё так же тихо проговорил Матвей мне на ухо. Белый джук вздрогнул, когда Матвей завёл мотор. Мы покидали жуткий двор церкви с каменным святым, у которого не хватало носа. Я сидела на заднем сидении и не могла сдержать слёз.